Глава 1, параграф 13. Некоторые итоги первой главы. В этой главе был рассмотрен ряд вопросов, связанных с проблемой священного царства и царственного священства в древнем Египте. Резюмируя сказанное, можно отметить, что в древнеегипетском мировосприятии Генеалогия царской власти возводилась к богу-творцу, воцарение которого в сотворённом им мире равнозначно его проявлению в противоположность состоянию инертности, в себе пребывания божества в Нуне, при вечных божественных водах. Бог является себя в мире как жизнь, Шу и правда, Тифнут-Маат, и его царствование означает торжество правды и жизни в сфере его правления. Однако нынешнее состояние мироздания по представлениям египтян не соответствует тому, что было в момент начала, ситуации совершенного миропорядка. Намёки на причины этого несоответствия, предельным выражением которого является смерть, содержатся в Осирическом предании. Выражением разлад недолжного состояния мироздания египтяне считали конфликт Хора и Сета. В результате соперничества двух владык, мир живых и мир мёртвых оказываются отделёнными от творца. Многочисленные аллюзии о сирийского мифа в заупокоенных текстах, начиная с текстов пирамид, не оставляют сомнений в том, что это предание имело отношение не только к ситуации в мироздании, но и к онтологии человека. Царь, как примиритель двух владык, являл собой совершенного человека, ставшего эпифанией творца, и тем самым реализовывал естество человеческое, каким оно было замыслено Создателем. Возможность участия в этом человеческом совершенстве царь подавал и своим верноподданным, и живым, и умершим, ибо царь являл собой иной порядок бытия, где конфликт преодолён, и Бог может беспрепятственно действовать в мире. Неотъемлемым элементом древнеегипетского комплекса представлений о священном правителе, царе-священнике, являлась вменяемая ему обязанность космозации мироздания посредством хранения и восстановления Маат. Призвание поддерживать Маат и уничтожать её антипод Исефет осуществлялось царём и посредством победоносных войн и посредством праведного суда. Анализ содержания текстов пирамид не даёт достаточно веских оснований отнести их к разряду текстов, направленных на воскресение и теозис одного лишь царя. Царские регалии атрибут воскресшего в действительности являлись инсигниями всецаря-творца и даровались воскресшему не в силу его прежизненного царского статуса, но вследствие превращения его в бога и обретения силы восстания из мёртвых. Эта логика прочитывается и в додинастических погребениях, свидетельствующих о существовании в это время заупокойного культа, сходного с тем, что известен из текстов пирамид, и в заупокойных текстах частных лиц первого переходного периода среднего и нового царств, настоятельно утверждающих сущностное родство человека с богом. Все это заставляет нас согласиться с исследователями, указывающими на неадекватность характеристики перемен, происшедших на исходе Древнего Царства в области заупокойных чаяний, как дематизации царского культа, а также позволяет поставить вопрос о сути мировоззренческой перемены, приведшей к формированию единой государственности в Египте. Ее начало ознаменовалось передачей «Царю», совершенному в идеале человеку, крайне ответственной священнической роли в области заупокойного культа, прежде отправляемого сыном для своего отца и воспроизводившего парадигму воскрешения Осириса его сыном Хором посредством Ока Хора. Неадекватность сына этой задачи, в случае его нечестия, грозила отцу смертью вторичной. С начала эпохи древнего царства отмечается тенденция все большей сакрализации монарха, с которым отныне прочно связывались надежды его подданных на победу над всеми проявлениями хаоса и смерти. В эпоху Древнего Царства и во все последующие века древней египетской истории царь оставался первосвященником и, по сути, даже единственным священником. Храмовая иконографическая программа концентрировалась на образах «бог-царь». После падения древнего царства, возможной причиной которого явилась нравственная, а значит и ритуальная неадекватность монархов, воскресение каждого человека стало значительно меньше соотноситься с воскресением царя. Центр тяжести в личной эсхатологии переместился с ритуального компонента на нравственный. Упование на царя-спасителя уступило место надежде, что следование маат даст каждому человеку силу победить смерть и обрести божественное достоинство, символически выражаемое царскими регалиями. Дальнейший ход истории отмечен в Египте нарастанием разочарования в царственности как средстве спасения. Однако в силу неразрывной связи божественности и царственности представление о божественности царей сохранялась на протяжении всей египетской истории. Хотя сдвигающая горы вера строителей пирамид в царя как спасителя живых и умерших, бога и совершенного человека, священника, восстанавливающего божественное царство и переводящего своих подданных из смерти в жизнь, постепенно формализовывалась